и устроились в нижнем поясе Альпийской области. Здесь, хотя кустарников и частью березовых деревьев росло еще много, но горы главным образом были покрыты прекрасными лугами. Однако специально альпийских птиц и зверей почти не было, ибо они всегда предпочитают держаться в самом верхнем поясе своей области. Внизу ее мы встретили теперь тарбаганов только что проснувшихся от зимней спячки. Ожили также и муравьи в своих небольших муравейниках, изредка попадавшихся по горным лугам, На пятые сутки нашего пребывания на новой стоянке вернулись посланные из донкыра Там все устроилось как нельзя лучше, хотя и не обошлось без больших хлопот. Притом денег потрачено было немало. Несмотря на сравнительную дешевизну местных произведений, привозные же, главным образом, пекинские товары здесь очень дороги. Продовольственные запасы, сделанные в Синине и Дон с покупкой нескольких лошадей и доставкой в Цайдам, стоили нам 740 лан, то есть около полутора тысяч наших металлических рублей. Все закупки припровождены были в Цайдам князю Цзунзасаку на 34 верблюдах, нанятых у цайдамских монголов, приезжавших в Дон и теперь возвращавшихся обратно. С этим караваном отправился один из наших казаков и китайский переводчик из числа двух командированных Сининским амбанем для сопровождения нас по Кукунору и Цайдаму. Следование на Кукунор Как только вернулся Роборовский со своими спутниками, мы в этот же день завьючили караван и пошли далее ущельем реки Рокогол. По мере поднятия вверх, луга все более и более заполняли собой горы, кустарники же росли лишь небольшими площадками на северных клонах ущелья. Среди этих кустарников попадались в одиночку довольно крупные ели. В верстах в 30 от деревни Бомба, на абсолютной высоте около десяти тысяч футов. Ущелье реки Ракогол оканчивается, и далее к западу раскидывается плато, составляющее как бы преддверие более обширных степей Кукунора. Леса и кустарники исчезают окончательно. Взамен них всюду отличная трава, во многих местах даже не скормленная скотом. Вместе со степью появляются свойственные здесь ей млекопитающие птицы, антилопы, кувье, куланы, всюду во множестве пищухи и земляные вьюрки, а далее на Кукуноре крупные тибетские жаворонки – достигающие до полутора футов в размахе крыльев самца. Кочевников на описываемом плато нигде теперь не было. Несмотря на привольные степи, верблюды наши попортились во время почти двухмесячного пребывания на малопригодном для них корме и в особенности на сырости пройденной гористой области Ганьсу. Один из этих верблюдов был уже оставлен в бомба, теперь пришлось сразу бросить четырех усталых, да столько же имелось кандидатов на подобные участи. Перевал наш к Кукунор лежал на перешейке между горным хребтом с восточной стороны этого озера и коротким отрогом южной ветви Наньшане. Абсолютная высота этого перевала равняется 11 200 футам. Как подъем, так и спуск есть весьма пологие и даже малозаметные, ибо указанный перевал лишь на 500 футов выше уровня самого Кукунора. Небольшой снег, быть может, давно выпавший, везде лежал на северных склонах гор, в степях же Кукунора — Снега вовсе не было. Само озеро по случаю пыльной атмосферы чуть виднелось белой полосой еще не растаявшего зимнего льда. Тотчас за вышеописанным перевалом раскидываются прекрасные солончаковые степи, которые широкой полосой облегают северные и западные берега озера Кукунор. К южному его берегу довольно близко придвигаются горы, а на восточном, также не слишком удаленном от гор, в двух местах лежат обширные сыпучие пески. Лишь только мы вышли в Кукунорскую степь, здесь установилась на трое суток прекрасная теплая и сухая погода, какой мы давно уже не видали. Соблазнившись такой погодой, как равно обилием антилоп и куланов, мы устроили дневку, специально посвященную охоте за названными зверями. Последние были, однако, достаточно напуганы, а степь слишком открыта, поэтому, как обыкновенно в подобных случаях, стрельбы оказалось много, добычи же сравнительно мало. Затем в один переход мы вышли к самому берегу Кокунора на устье реки Болемы. К немалому нашему удивлению русло названной реки оказалось совершенно без воды, тогда как в начале июля 1880 года, когда мы провели несколько дней на устье той же Болемы, река эта имела по случаю летних дождей от 15 до 20 сажен ширины и при быстром течении была почти непроходима вброд. Слепышь и пищуха. Одним из характерных обитателей степей Кукунора, как равно и Высокого Нагорья Северного Тибета, от верховьев Желтой реки до Ладака, служит пищуха. Встречается также в северном Тайдаме и на верховьях реки Татунгол — небольшой грызун, ростом с обыкновенную крысу, только куцей. Другой, не менее замечательный грызун — слепыш, величиной равной с предыдущим. Подземный житель, как наш крот, обитает в соседней Кукунору, гористой области Ганьсу, распространяясь отсюда на верховье Желтой реки и далее в Сычуань, словом, по всей Тангутской стране. Оба названных зверька водятся в чрезвычайно обилии, только районы их распространения строго разграничены. Лишь местами на западной стороне Кукунора, по долинам бухаин и Цай-За-Гола, да на высоких луговых степях верховья Желтой реки, Нам приходилось встречать пищуху и слепыша, живущих совместно. В других сопредельных местностях они исключают один другого. Или, вернее, требуют различных условий для своего существования. Место жительством слепыша, которого монголы называют Номэнсухор, а тангуты Псюлун, служат луговые горные склоны и горные долины с мягкой и некаменистой почвой. В таких местах описываемые зверьки выкапывают весной, начиная с февраля, бесчисленное множество кучек земли. Часто эти кучки в буквальном смысле стоят одна возле другой, так что луговая местность совершенно обезображивается раз по внешнему виду, а затем потому, что трава растет гораздо хуже, иногда и вовсе пропадает. Кроме того, поверхность почвы делается шероховатой. В такое безобразное состояние приведена, например, большая луговая равнина возле кумирничей Псен, и многие другие луга по южному склону Южно-Татунгских гор. Слепыш заходит также в Альпийскую, отчасти даже в лесную горную область, и здесь творит по лугам то же самое, что и в Междугорных долинах. Одна только культура успешно борется с вредным зверьком и вытесняет его с местности обрабатываемых. Живет слепыш, как вышеупомянуто, подобно кроту, под землей, и только изредка показывается на поверхность почвы ночью или в сумрачную погоду. Случалось не раз, что этот зверек во время ночи вскапывал землю в нашей палатке. Однако поймать его очень трудно, разве попадется случайно? Лишь только оканчивается гористая область Ганьсу, и начинаются высокие степи Кукунора, как тотчас же исчезает слепыш, а взамен него появляется, едва ли еще не в большем изобилии, вышеупомянутая пищуха. называемые монголами «Амацаган» или «Огутоно». Последнее название в переводе означает «куцей». Специально оно принадлежит той пищухе Лагомес Огутоно, которая водится в степях Северной и Восточной Монголии. Этот зверек поселяется в норах не слишком глубоких и всего чаще расположенных на покатых луговых склонах, менее охотно, но все-таки в значительном числе обитает на совершенных равнинах, вероятно потому, что здесь сильные дожди. Иногда заливают норы и губит множество их жильцов. Такой случай мы видели в конце июня 1880 года на Кукуноре. В северном Тибете описываемая пищуха держится как по луговым, преимущественно северным склонам гор, так и по качковатым здесь болотам, мотошириком, только не чересчур в одиннадцатом. Восходит, например, на танла до 17 тысяч футов абсолютной высоты. Ниже 9 тысяч футов... Кукунорская пищуха нигде не встречается. В местах, привольных для обитания этого зверька, его норы сплошь дырявят землю. Иногда на площади нескольких квадратных верст приходится по меньшей мере две-три норы на каждую квадратную сажень поверхности почвы. Ехать рысью верхом по таким залежам решительно невозможно, ибо лошадь постоянно спотыкается, проваливаясь в норке. Сами зверьки беспрестанно снуют перед путешественником, перебегая из одной норы в другую, или сидят неподвижно у отверстия тех же нор. Впрочем, пищуха довольно осторожна и выходит из своего убежища, лишь убедившись в безопасности. Для этого зверек обыкновенно высовывает из норы сначала одну головку и, подняв ее вверх, долго осматривается вокруг, уверившись, что все спокойно, вылезает совсем и кормится или греется на солнце. В бурю или непогода вовсе не показывается из норы. Голос кукунорской пищухи протяжный, довольно громкий, но тонкий, писк, варьируемый на несколько тонов. Период течки бывает весной, но он проходит незаметно, как вообще у мелких грызунов. Несмотря на достаточно хитрый нрав, описываемого зверька, его во множестве истребляют как четвероногие, так и крылатые хищники. Тибетские медведи, волки, лисицы, кярсы и даже бурсуки добывают пищух, выкапывая их из нор.